Глава 47 Фика нахмурился, стиснув зубы, и вдруг яростно зашептал. «Как ты смогла найти его? Как? И как разбудила?» Глаза его смотрели на девушку с такой злостью, что Лина невольно попятилась. Виль шагнул вперед и опять закрыл Лину своей спиной. Глаза его сузились. «Спокойнее, Фика. Ты знаешь, чья это Синга?» Глаза мастера замерцали. Бывший ученик прищурился. А то, ведь ты же мне никогда не верил, Виль. Никогда. Даже тогда, когда я говорил тебе, что именно здесь, в этом форпосте, есть хрон одинокого. А может быть и не один. Но ты... Ты не верил ни одному моему слову. Понятное дело, где тебя было до своего лучшего? Слышишь, Виль, лучшего ученика! Когда рядом была лиса с ее смазливой мордашкой. Замолчи! глухо сказал Виль, и Фика, будто наткнулся на стену. Он замер и провел рукой по лицу, будто стирая одному ему известные воспоминания. Лиса, он ударил мастера по-больному. Фика, не хотел, или? О, нет! Он хотел. С тех самых пор, как Виль выгнал его, он хотел. Он хотел увидеть боль на его лице. Он хотел, чтобы мастер почувствовал его собственную боль. Ведь на самом деле Фика было больно. Так больно тогда. И вот сейчас он стоял и смотрел на лицо Виля. Смотрел. И не чувствовал никакого удовлетворения. А говорят, что мисс Латка Врут, Но душе у Фика вдруг сделалось так погано, будто он предал лучшего друга. И только сейчас это понял Лина стояла ни жива, ни мертва и только переводила взор с наставника на Фика. Вот она что, а ведь я как чувствовала значит, Элиса была для него не просто ученицей. Девушка грустно усмехнулась, и на душе. Стало пусто и темно. Он ее любил? Или ну просто? Она девушка, он мужчина. Вокруг эти ларги. Много ли надо, чтобы их друг друга потянуло? Ли не очень хотелось, чтобы все было именно так? Да и в конце концов она ведь тоже любила. Любила Олега. Так что? Похоже. Девушка посмотрела прямо на Виля и он ответил на ее взгляд похоже у нас немного общего лина вздохнула и первая отвела глаза а потом неожиданно спросила повернувшись к фика ну и чей это был синга вы не договорили замерзший напряженный фика отвел глаза от мастера а ты до сих пор не поняла я же сказал прямым но почти прямым текстом здесь хрон одинокого Но каков же наглец этот одинокий, а? Прямо перед носом у всех охотников, в одном из самых первых форпостов. Ведь здесь никто и не думал его искать. С хронта. Верно, мастер? Фика, коснувшись любимой темы, отмер. И глаза его заблестели. Спрятал, можно сказать, на самом виду. Но как? Как ты смогла его разбудить? Или... Ведь ты не из нашего мира, верно? Бывший ученик мастера вдруг остро взглянул на Лину. Девушка нахмурилась и воинственно ответила. «И что с того?» Фика прикрыл глаза и процитировал на память. «Настанет день, и уже близок он, когда волю одинокого разверзнутся небеса, и юная дева с волосами, как восходящее солнце, сойдет на Аракс, и будут очи ее голубые, как небеса. И будет сердце ее холодно, как камень. И разобьется сердце ее в дребезге. И родится дева заново. И обретет силу великую. Виль поморщился. Стихи Рахрамовников. Ты до сих пор помнишь эту дребедень? Фюка взвился. Ты никогда не понимал ничего, кроме боя, Виль. Защита, нападение. Выпад, защита, укол. Вот твоя религия. А здесь! Фика постучал себя по лбу. В этих стихирах храмовников все было сказано. Все! Никто не верил! Только я! Я верил! Мужчина устало посмотрел на Виля. Мастер, неужели ты не видишь, что все сходится? Виль вздохнул. Конечно, узнал эти стихиры храмовников. Нет, не наизусть, как Фика но знал. «Ты намекаешь на то, что тонкая грань между мирами закроется только тогда, когда невинное дело с глазами как небо и волосами как заря появится здесь». Фика облегченно вздохнул. «Наконец-то ты понял. Наконец-то». Вилли посмотрел на него скептически. «И ты уверен, что моя ученица это она?» Лена напряженно смотрела на обоих. И в конце концов не удержалась. И спросила. Виль, о чем он? Охотник махнул рукой: Местный эпос древний как сам одинокий. И знают его практически все на Араксе. Остался со времен храмовников. В нем говорится? Лина перебила. Да поняла я, о чем там говорится. Но при чем тут я-то? Мало ли какая может быть и номерянка. У вас тут они что, редкость? Вы вон сразу поняли, что я попала в этот. Как его мерцающий портал? Значит, не редкость. Правая? Виль хмыкнул и посмотрел на Фика. Фика поднял бровь. Редкость, но бывает. Синхронно сказали оба и внимательно посмотрели на Лину. Виль смотрел на нее так, будто увидел первый раз. Лине стало жарко. Да вы что, серьезно? Она ошарашенно посмотрела на обоих мужчин. Ну нет. Это никак не могу быть я. Виль продолжал смотреть на девушку долгим испытующим взглядом. А ведь после обращения она все говорила про второе сердце. Я еще думал, что это обычная перенастройка магических каналов. Но если взять гипотезу Фика, то выходят. Охотник замотал головой. Лена жалась и неожиданно выпрямилась, как пружина. Нет? Точно не обо мне. Там же говорится что-то при невинную деву. Мне на минуточку 35 лет, и на невинную деву я не тяну от слова совсем. Фика слушал девушку, но глаза его то и дело возвращались к ее сингу, а еще к мечу опоздал, не повезло. Но если все действительно так, то в любом случае, я не смог бы пробудить этот Синга. А меч одинокий. И меч в том числе. Вот и невер после этого с записям хромовников. Лина заметила его жадный взгляд и заслонила Синга рукой. «И нечего так смотреть на моего персика!»